дабы играть с детьми на улице. Его нисколько не пугали ни, так сказать, фигуральные, ни буквальные удары судьбы. Иначе он бы навряд ли смог вынести ежедневный гнёт школы. Вообще, если бы ЛБГ, здесь мы позволим себе одну гипотезу, если бы ЛБГ был неполноценным или болезненным ребенком, пусть в самой малой степени, он надломился бы уже к 14 годам. Неизбежными следствиями такого надлома были бы мания самоубийства, хроническая депрессия или преступная агрессивность. Что говорить, ЛБГ многое преодолел и поборол. Одного он не сумел преодолеть и побороть, а именно неожиданной акции дяди Отто, до поры до времени чрезвычайно ласкового. Дядя Отто вдруг лишил ЛБГ общества обоих кузенов, Вернера и Курта, которые были старше ЛБГ на пять и, соответственно, на десять лет, и служили ему опорой и защитой. Опора эта была вполне реальная, а не придуманная самим мальчиком. И вот между ЛБГ и его кузенами разверзлась социальная пропасть. Совершенно очевидно, что чувство мести и упрямства, в свою очередь, послужило причиной так называемого «уголовного проступка ЛБГ», выразившегося в том, что он неуклюже, подделал два векселя. После пяти собеседований для эксперта так и осталось неясным. Сознательно или несознательно дяди и кузены спровоцировали ЛБГ на подделку векселей. ЛБГ несколько раз фабриковал фальшивые векселя, в общей сложности четыре раза, но поначалу дело заминали, лишь на четвертый раз. Оно стало предметом судебного разбирательства. Однако во всех четырех фальшивках оказалась одна и та же ошибка. Рубрика «Сумма прописью» была заполнена неправильно. Исходя из этого, приходится предположить, что речь идет о сознательной провокации, связанной с тем, что, как известно, во время войны семейства Груйтонов и Хойзеров поменялись местами в имущественном положении. Каким же образом ЛБГ компенсировал свою уязвимость и в детском, и во взрослом возрасте. Инстинктивно он понял, что внутри семейной компенсации, обозначенной здесь приблизительным словом «избалованность», явно недостаточно, и что ему следует проявить собственную инициативу. Понял, что нельзя целиком полагаться на мать и многочисленных теток, особенно после отдаления обоих кузенов. Очень рано ЛБГ осознал беспомощность и уязвимость матери, и тот факт, что как только он подрастет, ему придется стать главой семьи. На данном этапе уже пора ввести термин «отказ от полезной деятельности», в дальнейшем обозначаемый ООПД. Сначала речь пойдет об ООПД в школе, где над ЛБГ периодически нависала угроза перевода в специальное учебное заведение, а именно в заведение для умственно отсталых детей. Несмотря на свои несомненные способности и вполне нормальное развитие, ЛБГ вел себя так, как должны вести себя, по мнению нашего общества, машинной цивилизации, подростки с ярко выраженными асоциальными признаками. В школе ЛБГ учился во много раз хуже, чем ему следовало учиться. Более того, по временам он нарочно притворялся слабоумным. Избегал он только одного – оставаться на второй год в тех случаях, когда повторное второгодничество повлекло бы за собой немедленный перевод в школу для умственно отсталых. А перевода он, в свою очередь, избегал лишь по той причине, что мать опасалась, как бы дорога в эту самую школу не была слишком длинной. ЛБГ признался эксперту, что сам он с удовольствием перешел бы учиться в специальную школу, но в тот период она находилась в далеком пригороде, мать тогда еще работала, и мальчик с ранних лет помогал по хозяйству, таким образом долгие поездки в школу нарушили бы домашний распорядок. Наряду с ОПД в школе у ЛБГ отмечалось внешколы повышение эффективности полезной деятельности, в дальнейшем именуемое ППД. Объясняемое, видимо, его упрямством. Тринадцати лет от роду ЛБГ, благодаря любезной помощи одного знакомого матери, который давал ему уроки русского языка, научился бегло читать и писать по-русски. Заметим, что русский язык был родным языком его отца. И еще в описываемый период ЛБГ шеломил, или, вернее сказать, разозлил своих педагогов. Здесь надо учесть умственный и психологический уровень типичного учителя начальной школы. Итак, ЛБГ... Как не печально. Разозлил своих педагогов тем, что досконально изучил русских поэтов от Пушкина до Блока.